Глава шестая. Получив крепкий пинок, Федор Андреевич не удержался на ногах, запнулся о порог и растянулся лицом вниз на полу. Сзади тяжело бухнула закрывшаяся дверь и ляснул засов. В бессильной ярости Кутергин заскрипел зубами. Проклятый нафтула дорого заплатят за предательство и обман. Но прежде чем заставишь коварного азиата заплатить, нужно еще остаться в живых и выбраться отсюда». Неожиданно офицер почувствовал, как чьи-то сильные руки помогли ему подняться. Обернувшись, он не смог сдержать возгласа удивления. Его поддерживал Али Реза. В сумрачном свете, проникавшем в комнату через единственное узкое окно, лицо молодого шейха казалось серым, а некогда снежно-белая одежда походила на рубище нищего. Русский обнял Али Резу, как брата, внезапно обретенного после долгих лет разлуки, Сейчас он был его единственным другом здесь, в этой таинственной и страшной горной обители. Молодой шейх похлопал Федор Андреевича по спине и слегка отстранил от себя. — Я рад, что ты жив. Молодой человек грустно улыбнулся, но скорблю, что ты пришел разделить нашу участь. — Вашу? — переспросил Кутергин. Оглядевшись, он заметил сидевшего в углу Мансур Халима. — Сгорбившись! Словно на его плечи непомерным грузом давили годы и несчастья, слепой старик беззвучно шевелил губами, перебирая зерна простых деревянных четок. — Выходит, Нафтула по-своему честен, — невесело отметил капитан. — Он обещал мне встречу со старцем, она все-таки состоялась. Правда, не совсем так, как хотелось бы. Комната, где они находились, была просторная, почти квадратная, с низким потолком и грубыми стенами, возведенными из камней, скрепленных глиняным раствором. Ее освещали два слабых масляных светильника и падавший из узкого окна свет. Федор Андреевич подошел к окну и выглянул. Примерно на сажень вниз уходила стена здания, а потом начиналась почти отвесная скала. Далеко внизу едва слышно шумел пенистый бурный поток. Еще вчера из него пил конь капитана. Но отсюда, с головокружительной высоты, он казался малым ручейком. — Да, если у тебя нет крыльев... Вырваться из этой западни можно только через дверь, а за ней караулит вооруженная стража. Кроме нее пленников стерегли многочисленные обитатели горного гнезда, запутанные переходы дома и мрачные громады гор, подпиравшие вершинами хрустальную голубизну небесного свода. Слепой шейх перестал перебирать четки и призывно протянул руку. Али Риза подвел русского к отцу, и Кутергин сел рядом с Мансур Халимом, Тот быстро пробежал пальцами по лицу капитана, коснулся плеча и, ощутив грубую ткань запыленного халата, отдернул руку, словно ожегшись. — Ты пленный! — горько вздохнул старик. Федор Андреевич понял. Шейх не нашел привычных погон и сукна мундира. — Как это не больно, Мансур Халим прав, капитан снова в плену. — Но у кого? — Где ваши вещи? — русский пошарил глазами. надеясь увидеть заветную шкатулку с картой и рукописный фолиант однако в комнате кроме старого вытертого ковра на полу нескольких тощих подушек и масляных светильников ничего не было у мирта бросил Алиреза. да все у него подтвердил слепец у мирта переспросил кутергин вы говорите что вещи остались у желтого человека значит мы опять в его руках когда мы расстались он увес вас с собой С тех пор прошло много времени. Печально улыбнулся Мансур Халим. Мирта ждала засаду у перевала. Все случилось очень быстро, и его всадники не успели убить нас. Желтый человек находился во главе отряда, а мы в середине. Нападавшие как ножом разрезали отряд на три части, отделив хвост и голову. Несколько людей Мирта погибли в стычке, а нас схватили и переправили сюда. «Теперь скажи, что случилось с тобой». Не касаясь мелких подробностей, Федор Андреевич рассказал о скитаниях по пустыне, встрече с урядником бессмертным и поджидавшему колодца Нафтулой. Именно поджидавшим появление русских. Сейчас капитан полностью уверился в этом. Когда слишком часто происходят случайные совпадения, невольно задумываешься, а нет ли в них закономерности. Нафтула, — уточнил Мансур Халим и задумался, подперев голову рукой, У кого мы в плену? Капитан решился нарушить его размышления. Кто отбил вас у людей Мирта? Исмаилиты. Тихо ответил Али Реза. Федор Андреевич вздрогнул. Вон куда его занесло, в погоне за старинной картой. Замкнулся страшный круг. Слепого шейха и его сына захватили люди, и мама. Кутергин с казаками, сам не зная того, спас Мансур Халима и Али Ризу. потом на них напали всадники желтого человека, а у них слепца вновь отбили Исмаилиты. Теперь и капитан угодил к ним в лапы. Что они намереваются сделать с пленниками? И карта? Где карта? Шкатулка и книга у Мирта. Словно подслушав его мысли, повторил слепой шейх, И мама интересует совсем иное. Кутергин... задохнулся от волнения. Выходит, он напрасно проделал долгий опасный путь и зря сунул голову в петлю, если ни карты, ни книги здесь нет. Как же горько и больно сознавать свое поражение! «Чего они хотят от вас? От меня, наконец!» — вскричал он. «Расскажи ему об этих шакалах!» — Мансур Халим дотронулся до плеча сына. Запад подсел поближе к капитану и негромко начал рассказывать об исмаилитах. Обычно они скрывали свою принадлежность к секте, и надо пройти долгий путь по ступеням обманов, испытаний и клятв, чтобы из простого Мюрида или Федоя стать посвященным. С иудеями Исмаилит иудей, с огнепоклонниками он прикидывался огнепоклонником, с буддистами, приверженцем Будды, и старался никогда не раскрывать своей истинной сущности. Священная книга для них отнюдь не Коран. Хотя они и считались мусульманами, А Муалуно Шо Низуро, откровение Сид Ата и и Шахмансура, и путевой при пространствующих, написанные в незапамятные времена насыр и хосравом. У них много ступеней или степеней посвящения, рассказывал Али Реза. Сначала они узнают, что думает нужный им человек, а потом начинается тасис охота за ним. Как за тобой и твоим отцом? уточнил Федор Андреевич. — В принципе, да, — подтвердил молодой человек, — но Тасис может быть как охотой для привлечения в свои ряды, так и охотой для других целей. Когда же они хотят сделать кого-либо своим сторонникам, наступает третья ступень — Ташлик. Исмаилиты втягивают человека в диспут о рае и аде, читают отрывки из Корана, стараясь вызвать удивление разногласиями в тексте и пошатнуть веру. Он рассказал и о четвертой степени Рапт-Узы. предполагающий клятву о неразглашении услышанного, а пятый — Тадлис, когда посвящаемому, говорят, что в нем нет Бога, что его нет и в небесах, и нет иных праведных людей, кроме исмаилитов. Кутергин слушал рассеянно. Его не оставляли мысли о шкатулке и книге, не меньше интересовала и собственная судьба. Если бы кто-нибудь еще полгода назад сказал ему в Петербурге, что он вскоре станет дичью в зловещей охоте фанатичных мракобесов, исповедующих средневековые догмы и готовых убить любого, кто встанет на их пути, капитан только рассмеялся бы в ответ, сочтя это глупой шуткой. Но действительность превзошла самые мрачные фантазии, и нет разницы, как назвать охоту за живыми людьми, тосис или иначе, суть одна. Но все же, что нужно этим шакалам, как назвал Исмаилитов слепой шейх, Неожиданно в коридоре послышались звуки голосов, дверь распахнулась, и в комнату вошел пожилой человек в темном халате. Его голову украшала затейливая меховая шапочка, а талию туго перехватывал пояс из чеканного серебра, богато украшенный бирюзой и самоцветами. Вместе с ним в комнату ввалились несколько до зубов вооруженных стражников. Двое из них держали чадно горевшие факелы. Черные глаза пожилого незнакомца быстро пробежали по лицам узников Он погладил ладонью густо посеребренную сединой бороду и громко сказал, «Теперь здесь собраны все, кто имеет отношение к нашему делу. Не так ли, Мансур Халим?» Слепец не удостоил его ответом. Он устремил незрячие глаза в неведомое пространство и молчал, крепко сжав губы, словно не слышал вопроса. Только пальцы, выдавая скрытые волнения, чуть быстрее, чем обычно, перебирали зерна четок. Алиреза встал за спиной отца, скрестив руки на груди, и мрачно смотрел на незнакомца. Не хочешь говорить? Желчно усмехнулся тот. Ты по-прежнему гордый, хотя Аллах уже покарал тебя за гордыню, погасив свет в очах. Может быть, он еще и лишил тебя языка. Не смей упоминать имя Аллаха, нечестивый пес, угрожающе произнес Алиреза, но замолк, остановленный вялым жестом отца. Ты владеешь тем, что не принадлежит тебе, — продолжал незнакомец, не обращая внимания на молодого шейха, — но всему приходит конец. Сколько ты не вертелся, а придется отдать старые долги? — Мы ничего не должны вам, — прошептал слепец, но незнакомец в темном халате услышал. — Не будем спорить. Он предостерегающе поднял ладони. — Все равно каждый из нас останется при своем мнении. Подумайте до рассвета. И учтите, урус разделит вашу судьбу. Он резко развернулся и вышел. Следом за ним ушли и вооруженные стражники. Комнату потихоньку начал окутывать сумрак, солнце село, а слабые, похожие на умирающих мотыльков, язычки пламени светильников не могли до конца рассеять темноту. Она наступала неотвратимо, столь же уверенная в своей безраздельной власти до рассвета, как незнакомец был уверен в своей власти над жизнью и смертью пленников. Наверное, именно поэтому он специально надел темный халат, чтобы подчеркнуть свое сродство с силами ночи. Восточные люди любят отождествлять себя с силами природы или животными. — Чего они добиваются от вас? — вновь спросил Федор Андреевич, когда стихли шаги за дверью. — Он твердо решил расставить все точки над известной буквой. В конце концов, ему посулили ту же участь, что и Мансур Халимус Значит, он имеет право узнать, из-за чего рискует головой. Впрочем, о каком риске идет речь? Судя по всему, здесь не привыкли бросать слов на ветер и ограничиваться пустыми угрозами. Лишь только первые лучи солнца позолотят снега на вершинах гор, заявится стража и потащит пленников на расправу. Но почему судьбу слепца и его сына должен разделить русский офицер, не имеющий ни малейшего понятия о делах азиатов и их счетах между собой? Какое ему дело до их религиозных разногласий? «Я уже говорил тебе. За долгие века последователи нашего учения накопили множество знаний. А имам хочет завладеть ими любым способом», — нехотя ответил старик. «Опять ваши пресловутые разногласия по поводу знаний. Но при чем здесь я?» Капитан недоуменно развел руками. «Почему я должен разделить вашу судьбу?» «По мнению имама, ты мог получить часть наших знаний», — объяснила лириза Именно поэтому ты и очутился здесь. — Вот оно что! Значит, сейчас приходил сам имам, — удивился Федор Андреевич. — Нет, слепой шейх отрицательно мотнул головой, — это не имам. Он никогда не покажется тебе, Гауру, даже обреченному на смерть. — Хорошо, — не отставал Кутергин. — Чего же в таком случае хотел от вас желтый человек? Тоже знаний? — Да. — тихо подтвердил Мансур Халим. — Помилуйте, но это смешно. Зачем разбойнику ваше знание? — Ему могут хорошо заплатить за них, — усмехнулся молодой шейх. Федор Андреевич замолк, устыдившись, что в запале ему не пришла в голову столь простая мысль. — Однако что вы знаете такое, чего не знает европейская наука? Капитан не желал сдаваться. Морщинистое лицо старого шейха расплылось в улыбке, словно он слушал лепет неразумного ребенка. Он ощупью отыскал руку Кутергина и усадил его рядом с собой. «У Востока всегда были, есть и будут свои секреты, непонятные Георам. Стоит ли сейчас тратить на них драгоценное время? Давай лучше подумаем, как избежать смерти. Несправедливо, если ты получишь ее вместе с нами. По опыту Федор Андреевич уже знал, в искусстве недомолвок и увиливаний от прямого ответа слепцу нет равных». Стоит ли сейчас настаивать на своем, когда с каждой секундой уходит драгоценное время? Ночь до рассвета перед казнью коротка. Бежать? Капитана осенила идея. Попробуем распустить ковер и свить из ниток веревку. Успеем до утра? Пропасть слишком глубока. Развеял его надежды Алиреза. До ее дна не достанет ни одна веревка. Тогда остается лишь напасть на стражу и попытаться прорваться к лошадям. — Я не могу бросить отца, — покачал головой молодой шейх. — Если есть хоть малейшая надежда спастись, ты должен идти, — твердо сказал Мансур Халим. — Из тебя воспитали не только врача, но и воина. Лучше смерть в бою, чем под пытками этих смердящих псов. Разговор прервало появление вооруженных стражников. Остановившись у дверей, они пропустили вперед, закутанных до глаз в черные покрывала женщин с подносами в руках. Те поставили перед пленниками блюда с пловом, кувшин с шербетом, лепешки и фрукты и молча удалились. А капитан и Али Реза переглянулись. Трех женщин сопровождали семь рослых вооруженных охранников. Нечего и думать напасть на них с голыми руками. Плов источал дразнящий аромат. Старый шейх осторожно попробовал его и с опаской проглотил, но потом махнул рукой, можно есть. По мнению слепого лекаря, еда не была отравлена, но ли без аппетита, вяло двигая челюстями, с трудом заставляя себя глотать нежное мясо и рис. Каждый всем существом ощущал, как утекает отпущенное им время. Боясь, что их могут подслушать, Аллири за жестами показал, поднос можно использовать в качестве оружия и щита. А чеканный кувшин, если его взять за узкое длинное горло, послужит настоящей палицей. Кутергин согласно кивнул и прислушался, не идут ли за посудой, но о пленниках, казалось, забыли. Скорее всего, за ними теперь придут только утром. Вдруг слепой насторожился и предостерегающе поднял руку, призывая к вниманию. Спустя минуту и молодые люди услышали странный шорох. Казалось, он исходил с неба и доносился кузникам через окно. словно на крыше завелась большая мышь и теперь возилась там, устраивая гнездо. Федор Андреевич решил выглянуть и направился к окну, но в этот момент в неровный каменный подоконник уперся носок грязного запыленного сапога, пленники замерли. Через секунду рядом с первым появился второй сапог, явно азиатского покроя чуть загнутым кверху острым носком. Еще мгновение показалась толстая веревка, и на подоконнике очутился сжавшийся в комок Нафтула. Он заговорщически приложил палец к губам и тихо позвал «Урус Тюра!». Кутергин онемел от изумления. В его душе пронеслась целая буря чувств, начиная от желания крепко врезать кулаком в носатую рожу коварного предателя, чтобы он сорвался в бездонную пропасть и навсегда исчез из его жизни, и, кончая надеждой на помощь со стороны алчного торговца, Нафтула за деньги готов на все. Пусть у Федора Андреевича нет золота, зато сохранились камни, может быть, купить за них желанную свободу. Но как ее получить? Нет слов, купец — ловкое бестие. Однако сумеет ли он помочь вызволить троих человек, один из которых к тому же старый, слеп, ведь внизу бездна, а за дверями стража? Алири заметнулся к двери и прислушался, а капитан, крадучись, пробрался к окну. Нафтула что-то протянул ему. И Кутергин с удивлением увидел кинжал, добытый им в схватке с хивинцем. «Полоснуть сейчас клинком по веревке, если ты крикнешь, всем конец!» Азиат цепко прихватил русского за плечо и горячо зашептал, словно угадывая его мысли. «Обрежешь веревку, тоже конец!» «Я доверяю тебе, Урустюра, поэтому отдал кинжал, хотя ты так и не расплатился со мной!» «Ты пришел за алмазом!» Кутергин тоже вцепился в нафтулу и почти втянул его в комнату, К его удивлению, торговец не сопротивлялся. «Потом, все потом!» — торопливо зашептал азиат. «Ты великодушен и не забудешь меня своей щедростью. Сейчас надо бежать. На рассвете за вами придут. Верь мне, верь. Я обещал тебе встречу со слепым, и ты увидел его? Нет моей вины в том, что это случилось так, как случилось». «Как бежать?» — не выпуская его мрачно, — спросил Федор Андреевич. «Через крышу?» «Наверное, торгаш подкупил стражников и приготовил коней во дворе». Можно ли довериться ему? Еще раз поддаться на уговоры? Не приведет ли это в еще худшую западню, чем сейчас? Впрочем, может ли быть хуже? А Лереза сделал знак, что пока за дверями все спокойно. И Нафтула вновь жарко зашептал. Внизу карниз, до него примерно сорок локтей. Спускайтесь по веревке, а я вас встречу. Потом выведу к лошадям. Поверь, мне нет выгоды в твоей смерти. Я не могу решать один. Капитан выпустил азиата, и тот немедленно оказался снаружи, словно циркач торговец повис, держась за веревку и упираясь в подоконник носками сапог. — Решайте! — зло буркнул нафтула, — только побыстрее. Я не могу долго ждать. И так риск слишком велик. Я спущусь и медленно досчитаю до ста. Потом ухожу. Все. Оттолкнувшись, он скользнул по веревке вниз и будто растворился в темноте. Федор Андреевич высунулся в окно, но разглядеть что-либо внизу не удалось. Все скрывала ночь. Лишь подергивание толстой, натянутой, как струна веревки, свидетельствовало появление на втулы несон. Вот веревка заметно ослабла, и ее дернули два раза, будто приглашая поскорее спуститься. Неслышно подошел Али Реза. он тоже выглянул в окно, потрогал веревку и тихо спросил Ты веришь ему? Что он предлагает? Спуститься на карниз, а потом он выведет к лошадям. Почему Нафтула хочет помочь нам? — Недоверчиво прищурился молодой шейх. — Ведь это именно он заманил тебя сюда. — Я еще не расплатился с ним за эту услугу, — печально усмехнулся капитан, — а он надеется получить еще. — Кстати, нам нужно быстро решать, спускаемся мы или нет. Торговец не может ждать. — Я возьму отца на спину. — Быстро решил Али Реза, Нельзя оставлять его. — Тогда спускайтесь первыми. Федор Андреевич показал переданный на втулой кинжал. — Если стража поднимет тревогу, я попробую их задержать. Скорее, не то торговец уйдет.